страсти по Самсону. В отличие от большинства своих собратьев, голландских художников, Рембрандт продолжает интересоваться мифологическими и библейскими темами, которые позволяли ему возвышать обыденность до высот сказаний. Именно к этому периоду благополучия относятся полотна, тематически связанные с историей Самсона, одного из ветхозаветных судей. Хотя срок его полномочий был 20 лет, ни один из его юридических актов не был записан. Он больше известен как безрассудный авантюрист, обладающий огромной физической силой, и женолюб, легко уступающий женской лести Однако средневековая церковь считала его одним из прообразов Христа. Наиболее выдающаяся работа Рембрандта этого периода — «Ослепление Самсона». 1636 год. Институт искусств Франкфурт на Майне, Германия. Насилие над библейским героем впечатляет тем сильнее, что представлено оно в натуральную величину на холсте размером 2 метра 36 сантиметров на 3 метра 2 сантиметра. Ферестимлянка Далила убегает со срезанными волосами спящего Самсона, в которых крылась его волшебная сила. Перехлёстывающиеся диагонали, резкий контраст света и тени несущий здесь глубокий содержательный смысл, Самсону предстоит погрузиться во тьму, все эти типично-барочные эффекты отступают перед изображением неприкрытой, ошеломляющей жестокости происходящего. Жертвоприношение маны 1641 год. Картинная галерея старых мастеров. Дрезден. Это самая сдержанная картина из рембрандтовского цикла о Самсоне, повествующая о предыстории библейского героя. Всё внимание художник сосредотачивает даже не на чудесном событии из жертвенного огня воспаряет к небесам ангел, а на лицах, погружённых в молитвы, будущих родителей Самсона. Но и в этой простоте, следует представить картину в её подлинном размере, более двух метров, есть автографы Рембрандта. Тёплое горение оттенков красного на одеждах молящейся пары, золотое сияние вокруг неё, а ещё удивительная, трогательно неуклюжая фигура ангела. Ещё одна картина из этого цикла «Самсон загадывает загадку гостям на свадьбе». 1638 год. «Картинная галерея старых мастеров». Дрезден. Во время создания этой картины Рембрандт интересовался «Тайной вечерей Леонардо», известной ему по печатным воспроизведениям, и копировал её. Он размышлял над проблемой размещения динамичных людских групп в многофигурной картине. В отличие от Леонардо, Рембрандт усложняет композицию, расположив участников свадебного пиршества по кругу и поместив главную фигуру на её периферию. А в центре оказывается новобрачная филистимлянка, и Рембрандт подчёркивает это широкой вертикалью тяжёлой узорчатой ткани за её спиной.